Глава двадцать За один день испытание успевало пройти примерно сотня соискателей. В среднем одному претенденту давали полчаса на попытку. Но тех, кто проваливал испытание из-за того, что у него заканчивалось время, было очень мало. Процесс ускорился после начала работы катапульты. На пятые сутки, по моим нехитрым подсчетам, должна была прийти моя очередь. И вот в день X я с самого утра занял вжидательную позицию возле прозрачного, но непроницаемого купола, наблюдая за тем, как один за другим люди проходят через него, дождавшись своей очереди, и все чаще и чаще выходят назад с грустными лицами. Если поначалу зеленые вспышки окрашивали поле для девяти абитуриентов из десяти, то сейчас эта цифра опустилась в район четверки или даже тройки. В чем причина такого отбора, мне было совершенно непонятно. Очередь постепенно двигалась, и в тот момент, когда над замком загорелось желтое число 520, до моих ушей донесся звук приближающегося спора. К барьеру двигались те самые хозяева артиллерии, ругающиеся на всю округу. Вернее, слышно было лишь одного. «А я говорю нет!» — кричал разодетый, словно попугай-здоровяк. «Сейчас ты не имеешь права все бросить. Люди отдали деньги, и мы должны их отработать». Кто будет корректировать твою машину? Я? А за что тогда ты получаешь деньги? Ах, за ее постройку! Ты, видимо, забыл, на чьи деньги она построена. Если ты сейчас уйдешь, никаких денег вообще не получишь чертов механист! Батон что-то вяло отвечал разъяренному амбалу, но из-за криков последнего разобрать, что именно, не было совершенно никакой возможности. Поняв, что словами и угрозами направляющегося к замку белобрысого юноша остановить не получается, Здоровяк ухватил того за рукав и потащил в противоположную сторону. «Я уже следующий! Отпусти!» – завопил ботан, тщетно пытаясь освободиться из крепкого хвата. После его крика я, наконец, все понял. Те, кто поступал из замка, не выходили. Здоровяк опасался, что его напарник также не вернется, и ему одному придется настраивать работу катапульты подвес тела желающих легкого поступления. И если в процессе что-то пойдет не так, и кто-то расшибется, «Отвечать придется именно ему». Вот он и не давал ботанику уйти к замку, хотя, по словам механика, практически наступила его очередь. Последний факт меня почему-то возмутил. С чего это кто-то решает, кому можно поступать и кому нет? Для этого уже есть замок. Именно поэтому я кивнул сидящим рядом со мной Ланей и Владу и поднялся, направляясь к борющимся пока еще партнерам средневековых авиалиний. «Отпусти паренька», — громко произнес я. «Ты кто такой?» — спросил Здоровяк и, не дожидаясь ответа, указал мне дорогу. «Проваливай отсюда, пока цел». За моей спиной появились Лана и Влад. Здоровяк поумерил пыл и перестал тянуть Белобрысова, рассмотрев внушительный виторчихи, одетой в доспехи. Да и Влад, судя по огненным всполохам на земле, уже что-то начал колдовать. «Помогите!» — Батан чуть не плача посмотрел на меня. «Пожалуйста!» Цифры над замком окрасились в красный, и счетчик сменился на следующий номер. Настала очередь конструктора Анагра. Он задергался сильнее, пытаясь освободиться. «Не заставляй меня повторять», — положил я руку на кобуру с револьвером. На лицам бала заиграли желваки. Он понимал, что сила не на его стороне. С огромной неохотой выпустил руку ботана, а тот, поняв, что свободен, даже не поблагодарив, сорвался с места, и стримглав помчался к замковым воротам. «Я тебя запомнил, урод!» — плюнул себе под ноги амбал. «Еще встретимся!» «Конечно встретимся!» «Джеймс Шифьен к твоим услугам!» — весело бросил я в спину удаляющемуся здоровяку Тот обернулся, кивнул, давая понять, что запомнил, и быстрым шагом скрылся в лагере. «Думаешь, стоило это делать?» — спросила Лана, когда мы вернулись на свои места и успели заметить, как перед парнем, которого мы только что спасли, сами по себе открываются ворота, стоило ему лишь приблизиться к ним. «Уверен», — ответил я, улыбаясь. Моя очередь наступила спустя час. «Удачи, Джеймс», — пожал мою руку батуар, аня не молча обняла, скрывая лицо и, как мне показалось, встряхивая слезу с глаз. «Вы меня будто на войну отправляете». Отмахнулся я от друзей, подхватил альпинистское снаряжение и на подгибающихся от волнения ногах шагнул сквозь барьер, не ощутив ровным счетом никакого сопротивления. Стрелять решил сразу после того, как сгрузил с себя снаряжение, не дожидаясь действий со стороны охранника. Я преследовал сразу две цели. Во-первых, выиграть время, а во-вторых, проверить собственные выводы. Наблюдая за другими претендентами, не раз замечал необъяснимую рябь, пробегающую по телу стража при стрельбе по нему. Но из-за задымления от выстрелов никак не получалось удостовериться в собственной теории. Стрелять начал метров с двадцати. С такого расстояния я уверенно попадал туда, куда мне нужно на тренировках. С другими стрелками страж лишь слегка покачивался от попаданий, давая понять, что если в складках балахона прячется неполноценный бронежилет, то толстая металлическая пластина точно имеется в пользу этого предположения свидетельствовали отскакивающие в стороны искры выбитые свинцовыми шариками и ярко вспыхивающие при попаданиях сейчас же попадание отбросило безликого прямо на находившуюся за его спиной дверь я уже практически услышал глухой звук удара тела о дерево обитое железом но страж в последний момент использовал что то вроде левитации погасив инерцию и плавно остановившись в шаге от двери. Не дожидаясь, пока Безликий опомнится, сделал еще несколько выстрелов. Вот тут-то я и увидел подтверждение своих умственных выкладок. Тело противника окуталось прозрачной дымкой, и в тех местах, куда должны были попасть пули, появилась едва заметная рябь, будто у телевизора пропал сигнал. Свинец впустую ударился в дверь за спиной стража, выбив порцию разлетевшихся во все стороны щепок. Либо это какая-то разновидность магии, которой мне лично очень хотелось бы владеть, так как спасаться от смертоносного металла очень полезно для организма, либо страж не совсем человек. Вспомнив лекцию батуара о замке Толерстейн, решил, что последнее, на мой взгляд, более вероятно. Да и не встречал я пока подобного проявления магии все больше привязанное к стихиям пропустив сквозь себя порцию свинца охранник на долю секунды застыл будто решая что то и к моему удивлению бросился на меня поднимая оружие раньше этот хмырь спокойно стоял в ожидании пока по нему не отстреляются и просто защищался приглашающим жестом давая понять атакующим что готов к спаррингу неожиданное развитие событий заставило меня слегка растеряться Мое замешательство дало стражу время на то, чтобы сократить дистанцию. Поэтому наспех выпустив еще одну пулю и даже не убедившись в попадании, встал в защитную стойку, поднимая шпагу. Последовал удар, незатейливый, рубящий и не столько сильный, сколько резкий и быстрый, моментально перетекший в следующий. Пришлось выпустить из рук бесполезный сейчас револьвер. Нащупал у себя на поясе кинжал, не отрывая глаз от противника. Скорость атак безликого не позволяла провести контратаку. Оставалось только защищаться время от времени, делая ответные, неуверенные выпады, скорее лишь намечая нападения. Полноценными ударами это назвать было нельзя. Даже с Эрином не приходилось так тяжело. То, что демонстрировал страж, совершенно не походило на человеческое фехтование. Скорее, это напоминало оживший ураган. Страж вертелся волчком. Быстро прощупав мою защиту, он начал усиливать натиск. Удары становились весомее, а связки изощреннее. Бой затягивался, заставляя меня отступать, но отступал я не бездумно, а по заранее намеченному маршруту, туда, где дул ветер. Жаль, что мои планы не возымели успеха. Напитав руки энергии, я ускорил их, насколько это было возможно, однако и этого оказалось недостаточно. Адекватно оценивая свои способности в фехтовании, я не рассчитывал на затяжной поединок. Помимо меня, лишь несколько человек втягивались в ближний бой на столь продолжительное время, Но то были действительно виртуозы клинка. Время шло, а страж все никак не останавливал бой, как в случаях с другими фехтовальщиками. Похоже, обиделся за конфуз с первым попаданием. Нужно как-то показать, что продолжать поединок я больше не желаю. Но иных вариантов, кроме как бросить оружие и сдаться в голову, не приходило. Однако пересиливали сомнения в правильности такого поступка. Вдруг такой финт посчитают недостойным для будущего мага? Признаться, я и сам не желал так поступать. Противно осознавать себя слабаком. Мои сомнения развеялись сами собой. Глаза уже щипал под с лба, руки налились свинцом, а держать концентрацию становилось все труднее и труднее. От усталости я непроизвольно начал ошибаться. Одна из таких ошибок стоила мне кинжала, выбитого из руки и улетевшего куда-то в траву. А страж, ужом проскочив под росчерком шпаги, прошел мою защиту. Краем глаза улавливаю движение у лица. Легкий ветерок слева. Бом, словно гонг, ударил звук по ушам. Безликий застыл. Оцепенев, я с трудом провожу взглядом по клинку, застывшему прямо у моего виска. Легкое пощипывание на коже свидетельствует о том, что она порезана. Удара я не почувствовал, значит, не хватило буквально мгновения на то, что отточенный клинок снес мне половину черепа. От осознания того, что могло произойти, прошиб холодный пот. Я отодвинулся от смертоносной железяки, а страж, будто дождавшись моей реакции, вложил клинок в ножны и двинулся к двери. Не дойдя пары шагов, развернулся и скрестил руки на груди, давая понять, что сюда мне ход закрыт. Тут мое внимание привлекло нечто, чего мне еще не доводилось видеть. Цифры, висевшие между надвратными башнями, окрасились в оранжевый цвет, мерцая, словно закатное солнце. Зеленый цвет означал, что претендент прошел испытание, красный, что, соответственно, провалил. Предстояло выяснить, что за сюрприз мне подкинул этот живой замок. Окликнув стражи и не получив ответа от этого истукана, не проявлявшего решительно никакого интереса к моей персоне и продолжавшего загораживать мне путь к обучению, я приступил к плану «Б». Подобрав снаряжение, направился к воротам. Наконец-то представился шанс рассмотреть их вблизи даже слегка залюбовался. Могучие деревянные створки, окованные вороненной сталью, украшенной рунной вязью. В мощные толщиной с бедро взрослого мужчина петли, помимо рун, были врезаны драгоценные камни. Размеры и количество брюликов поражали. На одной петле я насчитал четыре крупных камня размером с куриное яйцо, десяток камней поменьше, с перепелиное. Мелкие же камешки посчитать не удалось, так их было много. Всего петли было четыре и на каждый цвет драгоценности различался. Внизу слева все камни были черными, будто ночь, заточенная в темницу граней. Справа бесцветные, прозрачные. Настолько чистые, что если не приглядываться, можно подумать, будто их и вовсе нет. Верхнюю левую украшали голубые камни. При взгляде на них никаких других ассоциаций, кроме как безоблачное летнее небо, не возникает. В правой сияли кроваво-красные красавцы. Яркие, насыщенные, будто горящие метеоры, что стремительно падают с неба, грозя поглотить в своем пламени любого, кто посмеет встать у них на пути. Увенчали всю эту коллекцию четыре белых матовых камня, которыми был инкрустирован центр ворот по два на каждую створку. Соединяясь, они образовывали круг диаметром 30 сантиметров. Выглядело это так, словно цельный камень разделили на четыре. Если самоцветы, подобные находящимся в петлях, я мог видеть на картинках и в музеях своего мира, то таких гигантов, как центральный, не припоминаю даже на просторах сети. Не могу представить, какова цена всему этому богатству. Каждая петля означала принадлежность к определенной стихии. Земля, вода, воздух, огонь соответственно. Центральный, видимо, являлся то ли проводником каждой из стихий, то ли накопителем. Слишком мало информации на эту тему надо будет взять на заметку и разузнать побольше на занятиях или в библиотеке но это в будущем а сейчас на глаза попалась интересная деталь окошки в верхней части ворот были закрыты это в корне меняет все понадеявшись на то что смогу справиться со стражем я совсем забыл слова влада о том что замок живой тогда я не придал этому значения а сейчас вижу что не только страж обиделся на меня Но и это странное сооружение подложило свинью за своего охранника. Хорошо хоть вовремя подало сигналы и я отделался лишь царапиной на виске. Мозг лихорадочно искал варианты. Слишком измотал меня этот упырь. Мозг совершенно отказывается думать. Вдруг створки окон только прикрыты и получится открыть их, забравшись наверх. Наивно? Да, наивно. Но других путей решения задачки пока нет. Откинув неуверенность, решительно направляюсь к воротам по пути, разматывая веревку. Она нужна лишь как страховка, на крайний случай на воротах я вижу достаточное количество металлических деталей, чтобы взобраться. Но после неудачи со стражем рисковать я не намерен. Поэтому, разматывая веревку, принялся осматривать створки в поисках подходящего выступа. Такой нашелся чуть ниже, чем рассчитывал в начале. На полметра ниже запертых сейчас окон, Имелись стилизованные под ветви деревьев вкованные разветвления. Они показались достаточно надежными, чтобы выдержать мой не такой уж и великий вес. Решено: раскручиваю крюк, бросок неудача. Железку ударяется немного левее цели и падает на землю. Лишь четвертая попытка увенчалась успехом. Подергав веревку и убедившись в надежности, прикрепил карабин до этого момента болтавшийся на поясе. Далее продел через систему страховки. Еще раз проверив страховку, начал, наконец, восхождение, если так можно назвать, лазание по воротам замка. Чувствуется небольшой дискомфорт от того, что грязными сапожищами по помытому. Фигурная ковка позволяла без труда преодолеть высоту, имея в запасе хотя бы минимум ловкости. Не удержался от того, чтобы не потрогать центральный камень. Правда, при этом испытал некоторое разочарование. На ощупь он оказался слегка теплым и шершавым. Никаких сверхъестественных проявлений мои действия не вызвали. Поэтому, пожав плечами, полез дальше. Добравшись до места зацепа кошки, нашел удобные выступы, встал во весь рост, чтобы перевести дух и оглядеться. Страж так и стоял, скрестив руки на груди, глядя в сторону скопившихся у невидимой черты людей. Толпа за этой чертой бесновалась, что-то выкрикивая. Некоторые прыгали, корчили рожи. И это будущие маги?» Видимо, я чего-то не понимаю. Закончив с обзором, подтягиваюсь и толкаю створку смотрового окошка. Ничего, заперто. Стучусь, словно в дверь. «Ау! Откройте! Есть там кто?» Ответа мне, естественно, была тишина. «Черт, и что теперь делать? Времени не так много». По внутренним часам, думаю, не более 10-15 минут осталось. Оглядел замок в поисках выступов. «Может, попробовать забраться выше по стене?» Верхний край ворот упирался в стену, у которой выдавалась вперед, будто навес. Абсолютно гладкая стена без единого выступа или приколоченной железки. И почему я не человек-паук, воспользовался бы сейчас своей суперсилой и залез? Ну конечно! Хоть я и не герой комикса, но сила-то у меня имеется. Я так долго учился не обращать внимания на воздушные потоки, что сейчас даже не подумал о них, а это хоть какой-то шанс. Лучше, чем болтаться на створках. Придется продемонстрировать замку свой потенциал, но ничего другого не остается. Фокусирую взгляд в поисках потоков. Вот он, родимый, буквально в полутора метрах от меня. Проходит мимо ворот, немного заходя в нишу створок и образуя завихрение. Нужно лишь допрыгнуть до витка, посылая силу в ладони, ухватиться за него, а дальше по обстоятельствам. Надеюсь, мне хватит концентрации и сил. Отцепляю кошку от опоры и фиксирую на поясе. Хотел сначала ее выкинуть, но в последний момент передумал. Веса в ней и в веревке немного, а толк определенно может быть. Когда выберусь за навес, возможно, найду, за что ее зацепить. чтобы просто подняться с ее помощью, а не изображать из себя супергероя. Пока сматывал одной рукой и обматывал вокруг себя канат, пару раз чуть не сверзился вниз, но кое-как закрепил через плечо по диагонали. Руки начали дрожать поэтому, зацепившись кошкой вместе, где держался руками, отпустил их и начал трясти, пытаясь разогнать кровь и унять дрожь. Времени в обрез, выравниваю дыхание. Привычно уже с полуприкрытыми глазами представил свое солнышко неонового оттенка в груди и отделил два потока, направляя в ладони. Потерыми друг от друга пан или пропал. Правой рукой берусь за выступ, а левой отцепляю кошку от него. Слегка сгибаю ноги в коленях, толчок, короткий полет. Есть зацеп. Ощущение, будто держишься за подушку, внутри которой извивается угорь. Сверху все мягкое и продавливается, а внутри скользкое и норовит вырваться из рук. Концентрации недостаточно, чтобы полностью контролировать ветер. Не теряя времени, начал перебирать руками по потоку. Он вывел меня за углубление ворот к наружной стене. Поток уходит немного вверх, и это мне на руку, но повезло не сильно. Парабола потока дает мне выигрыш всего в пару метров, а дальше либо перебираться на поток выше, либо искать выступы, чтобы забросить кошку. Последнего в обозримом пространстве не наблюдалось, и добравшись до верхней точки потока я понял, что не смогу подкинуть себя на высоту двух метров, чтобы ухватиться за другой поток, который шел параллельно стене, а надо мной уходил вертикально вверх, чтобы вновь повернуть и пойти вдоль стены, не доставая до края всего ничего метра полтора. Этого вполне достаточно, чтобы забросить кошку наверх, а то и просто подпрыгнуть и ухватиться. Но вставал вопрос, как дотянуться до соседнего потока. Единственное, что приходило на ум, встать на тот поток, на котором я повис. Такой трюк я до сих пор не проделывал, для этого придется концентрировать силу еще и в ногах. Недолго думая, сделал выход силой, будто на турнике, одновременно с этим выделил третий жгут силы из груди и направил его к правой ступне. Чувствую, что поток под руками как бы расползается. Концентрация естественным образом падает от увеличения количества выходов энергии из источника. Закинул ногу и перебирая руками встаю на три точки. Четвертый жгут не потяну. Концентрации и так не очень. Рискую полететь с 10 метровой высоты. Осторожно подтянул запитанную ногу ближе к рукам. От напряжения под заливает глаза. Теперь очередь второй ноги. Направил силу из нее и одновременно выключил правую руку. Пошатнуло, но не критично. Все, можно вставать. Обрываю связь в левой ладони и усиливаю потоки в ступни. Вот и заветный путь, болтается, будто школьный канат. Только я неверно оценил расположение. Он не совсем надо мной, а еще и смещен в сторону. Прыгать придется не только вверх, но и вперед. До потока было около полуметра в высоту. Из-за того, что одновременно четыре жгута я не могу держать, у меня всего один шанс. Прыгну и пути назад не будет, на нижний поток я вернуться не смогу. Стою во весь рост, несколько глубоких вдохов-выдохов, успокаиваю сердцебиение. Встряхиваю кистями, чтобы сбросить напряжение, глубокий вдох, три резких коротких выдоха и прыжок. Доли секунды полета показались вечностью. Успел отключить ноги, перенаправить энергию в ладони в самый последний момент. Краем глаза заметил, что толпа вокруг замка замерла, будто завороженная. Чувствую, будет много лишних вопросов. Пробежав по толпе глазами, вижу две пары сочувствующих, переживающих за меня глаз. Влад Батуар, сын властного отца, отправленный подальше от семьи лишь из-за того, что не подходил на роль идеального ребенка. Илана Скел, полуорк. Любимая дочь своего отца, вынужденного именно из-за любви разорвать отношения с дочерью и отправить ее на людской материк, который наградил ее скотской фамилией Джай, означавшей, что она не такая, как все, и недостойна носить фамилию своей семьи. Двое одиночек, переживающих за третьего, болтающегося сейчас над землей в попытках попасть туда, где, возможно, начнется его путь прочь из этого мира, путь домой. Лишь страж стоял, будто каменное изваяние, совершенно безучастный ко всему происходящему. Его монументальный вид вызвал у меня беспричинный приступ радости. Хватаюсь за поток, фух, минус одна проблема, долетел. Начинаю перебирать руками, прямо как в школе на физкультуре. Но тут не будет рассерженного окрика, лысеющего физрука. Без ног не лазать. Тут вообще нет звуков, будто я в вакууме. Именно тишина позволяет не терять концентрации. Добрался до верхнего края потока, где он загибался и уходил параллельно стене куда-то вдаль. До края стены остались считанные метры. Одной рукой отцепляю кошку и разматываю веревку. Приходится менять руки. На одной долго не провисишь. Наконец, размотал достаточное количество и, подтянув к себе крюк кошки, кидаю на стену. Жалобный звон говорит о том, что сил моих маловато. Хорошо, что большая часть веревки все еще намотана на мне, иначе закончилось бы это цирковое представление на самом интересном месте. Руки окончательно затекли, локти и плечи горят огнем. Подтянул к себе кошку и что ей сил бросил на стену. Есть попадание. Осторожно, насколько это возможно, подтянул веревку, чтобы крюки нашли зацеп. И они-таки его нашли. Веревка натянулась, и я, изнемогая от напряжения, круговым движением кисти накинул ее себе на запястье. Мне даже не пришлось отпускать поток. От усталости просто выключилось воображение, и я будто маятник полетел на натянутой веревке к стене. Удар пришелся на левый бок. Не слишком сильный удар, но плечо прострелило, и кажется, я услышал противный хруст. Из-за того, что я был на последнем издыхании от усталости, сознание помутилось и глаза застлала красная дымка. Встряхнув головой и отгоняя на вождение, полез наверх. Осталось проползти совсем немного. Левая рука отказывалась слушаться, но через боль поднял ее и полез наверх. Добравшись до края, ухватился за камень. Сознание начало гаснуть. Кто-то схватил мой рукав и начал тянуть. Это было последнее, что я почувствовал перед тем, как отключиться. Красная вспышка.